Я скитался всю жизнь по горам и долам, но нисколько свои не поправил дела. Я доволен и тем, хоть привратности были, всё же жизнь и приятного много дала.